Сталинский небоскреб Москва конца 20-х годов была заполнена пребывающими со всей страны верными сынами партии и иностранными коммунистами. Люди жили в гостиницах, коммуналках, а пролетарский поэт Демьян Бедный вообще поселился в большом санузле буржуйской квартиры. Быть может, поэтому в 1926 году возникла идея построить специальный жилой комплекс для членов правительства, высших военных чинов, начальников, главков и известных деятелей культуры. Проект архитектора Бориса Иофана обошелся в 14 миллионов тогдашних рублей. За три года напротив кремлевских башен выросла серая громада элитного дома. Чтобы подчеркнуть особую связь с Кремлем, облицовку комплекса планировали сделать из красно-розового гранита. Но вокруг дорогой стройки поднялась шумиха, так что на внешнем виде сэкономили, оставив дом серым. Зато на всем остальном не экономили. В подъездах установили широкие лестничные пролеты. На площадках всего две огромные квартиры, пятикомнатных Только жилая площадь доходила до 200 квадратных метров. В квартирах стояли газовые плиты, в ванной комнаты была проведена горячая вода. По тем временам для Москвы новшества. Телефонные аппараты, радиоприемники, патефоны, мебель из моренного дуба с инвентарным номером кремлевского хозяйства такими атрибутами роскоши обеспечила партия сталинских чиновников. Местные хозяйки никогда не готовили. Для этого в одном из трех дворов правительственного комплекса находился пищеблок, откуда в сутках брали горячий обед, и стоил он копейки. В доме были прачечная, универмаг, библиотека, спортзал и детский сад, почта и сберкасса, словом, все, что нужно для жизни.